Глава 34. Амелия. Часто-часто моргаю. Пытаясь осознать, куда делось яркое солнце, теплая погода и куча народа вокруг, и главное, где жрец и Сесил. Обряд единения сделали каким-то особенным, не предупредили нас, но почему и зачем? Жестко как-то. Я ведь ожидала простую церемонию, как и короля, а теперь что нам делать? Что мне делать? И голова почему-то болит, словно по ней хорошо так приложили с тяжелым предметом. Ощупываю затылок и обнаруживаю на нем синяк. На мгновение зависаю, очень мило. Бить избранную короля, это тоже. же входит в аттракцион для народа, или я сама, переместившись сюда, упала и ударилась головой. Осторожно поднимаюсь на ноги, только сотрясения мне не хватает, и, держась за ближайшую стену, осматриваюсь. Полутемное помещение, сырое, есть запах плесени, с вентиляцией здесь явные проблемы. Но главное, никого рядом. Уже открываю рот, чтобы позвать кого-то на помощь, но чувство неясной тревоги, посетившей меня утром, снова накрывает на этот раз головой. «Мне страшно. Действительно страшно от сознание, что что-то не так. Я не должна быть здесь. Я должна быть вместе с Сесилом, Но на то он и есть обряд единения. Да, скорее они должны заставить нас совместно возвлечь на ложе, на виду всего честного народа, нежели разделять и прятать меня в каком-то подвальном помещении». ха ха ложе. Вот это я начала изъясняться сама собой. Так скоро забуду всю ненормативную лексику за неимением практики. Буду чистой и культурной местной жительницей, а не попаданкой с земли. Собственно, роль избранницы короля обязывает следить за собственной речью и манерами, от этого я никуда не денусь. Если, конечно, выберусь из этого сырого помещения». Страх подступает к горлу снова с новой силой. Резко мотаю головой, прогоняя его и буквально заставляю себя идти вперед, держась за стену, как за ориентир. Есть и кое-что хорошее в этом помещении. Оно тупиковое. Не нужно думать, в какую сторону шагать. И голова не кружится, значит, сотрясения мозга нет. сосредотачиваясь на положительных обстоятельствах, запрещая себе думать о плохом. Нужно решать проблемы по мере их поступления и первая в очереди выйти в свет. Спустя минут пятнадцать по внутренним ощущениям меня начинают накрывать новые панические мысли. А вдруг я отсюда никогда не выйду, ведь ничего не меняется? А если я в лабиринте или вообще должна была сидеть на месте, ожидая спасения, а теперь нарушила задуманный порядок, и единение не произойдет? усилием воли, отгоняя панику, утешая себя тем, что в помещении уже не вернуться. Да и не в моем характере ждать, сложа руки непонятно чего. Лучше куда-то идти, чем сидеть в полумраке, фантазируя о гигантских скорпионах и мышах, которые неминуемо должны обитать в подобных местах. Кстати, если они тут действительно есть, значит и выход на улицу должен быть. Даже мышам и скорпионам нужен воздух и пища, если, конечно, пища, не я». Да и норка им нужна маленькая для выхода на свободу. Не то что мне, полноценному большому человеку, который способен долго питать маленьких хищников. Молчи. Приказывай себе шепотом. Не фантазируй глупости, просто иди вперед. Пока что подсознание мне подчиняется. Сказывается, наверное, тренированная дома психика. Конечно, там я в подвалы не попадала, никто меня не похищал, и прочего не было. Но сидеть без денег в современном мире – тот еще квест. Давление со стороны коммунальных служб, добыча пропитания и прочее, на что нужны средства, закаливает». А если еще и фирма упорно игнорируют резюме, то крышечку у мозга начинает срывать. Да, таких проблем у меня давно не было, зато пришли другие. Свет. Шепчу, заметив, что коридор впереди приобретает более яркие очертания. Кажется, я не так безнадежна. Вышла все-таки куда-то. Торопливо преодолеваю оставшиеся до вожделенного выхода расстояния. Не сорваться на бег меня предостерегает здравый смысл. Столько времени старалась соблюдать тишину. Не стоит раньше времени шуметь. Я ведь пока не знаю, что именно ожидает меня на улице. Еще десяток аккуратных шажков, и я у долгожданного выхода. «Двери нет. Просто квадратный проход, за которым как раз-таки наблюдается солнце. И еще лес. И горы. И никакого намека на то место, где проводился праздник урожая. Это настораживает. В голове вдруг начинают мелькать картинки из фильмов, где герои опускались в какую-нибудь пирамиду за сокровищами. А там их поджидали опасные для жизни ловушки и древние силы. Но я не отправлялась ни за какими сокровищами. Они мне не нужны». Я ничего брать не собираюсь. Но и кричать об этом тоже не стоит. Пострашнее мифических сил могут стать обычные живые люди с плоти и крови. принимая решение выйти на улицу, храбро шагая через проход. На секунду зажмуриваюсь, ожидая подвоха, но ничего не происходит. Тогда я позволяю себе открыть глаза и осмотреться вокруг. И тут-то мне начинает казаться... что внутри было не так уж и плохо. Там я, по крайней мере, еще лелеяла надежду, что нахожусь где-то рядом с Эсилом, что происходящее всего лишь небольшое испытание для более крепкого единения. Но сейчас я понимаю, что это не так. Я не ошибаюсь. Вокруг меня горы и леса и, и прочие прелести природы. А вот дорог, людей, домов, да хоть какого-то намека на цивилизацию нет. Если это дополнительное испытание, то я, как человек городской, до мозга костей, в полной...